до прихода новой администрации. Это было не так. 9 июня на заседании президиума состоялся обмен мнениями относительно судьбы переговоров в Женеве. И Хрущеву с Громыко удалось настоять тогда, чтобы они были продолжены. «Этому огоньку нельзя дать погаснуть», — говорил Громыка после заседания своим разоруженцам. «Что бы ни случилось, переговоры надо сохранить. Соглашение в Женеве почти готово». Через неделю на заседании президиума снова обсуждалось положение дел в Женеве. Делегации предложили руководствоваться директивами которые были подготовлены для Парижского саммита. Правда, без тех уступок, которые Хрущев мог бы при случае сделать на месте для достижения окончательного соглашения. Практически это означало, что делегация могла дать согласие только на три инспекции в год. Но и это уже был шаг вперед, особенно на фоне всеобщего обвала, Поэтому, на удивление всему миру, заседания трех делегаций проходили, как обычно, в девятом зале Женевского дворца наций. Началось даже совещание технических экспертов по усовершенствованию системы контроля за подземными ядерными взрывами ниже порога 4,75, на чем давно настаивали американцы. А в конце июня Советник американской делегации Дэвид Марк подошел к одному из сотрудников советской делегации и предложил своего рода сделку. Если Советский Союз назовет конкретное число квоты инспекции, то США назовут свой срок моратория. Царапкин немедленно сообщил об этом в Москву. Его телеграмма была разослана по большой разметке, то есть всем членам Президиума. И все же общая атмосфера нараставшей конфронтации не могла не сказаться на ходе переговоров. Они явно теряли темп и целеустремленность. Даже самые стойкие приверженцы договоренности в обеих делегациях поняли, нужно обождать до лучших времен. Суд... 17 августа 1960 года выдалось промозглым и дождливым. Но, несмотря на это, Дом Союзов на Пушкинской улице окружала огромная толпа. Ее сдерживала цепочка милиционеров и людей в штатском. Москва уже привыкла. В Доме Союзов звучат не только симфонии Чайковского, Но происходит куда более завлекательное зрелище. Всех партийных вождей, включая Сталина, провожали в последний путь из колонного зала. Там происходили знаменитые процессы 30-х годов над врагами народа. Теперь здесь разыгрывался очередной спектакль ⁇ Суд над американским шпионом Пауэрсом. Поэтому колонный зал был битком набит зрителями, которым выдавали пригласительные билеты через райкомы партии. Первые ряды были зарезервированы для особых гостей. В их числе семья Пауэрсов и сотрудники американского посольства. Над громадной сценой декорированные подсудебное присутствие нависали огромные, отдающие стальным блеском серп и молот. Слева — На небольшом возвышении восседали судьи в генеральских погонах. Пауэрса судила военная коллегия Верховного Суда СССР. А рядом со скамьей подсудимого, как бы ему в укор, были выставлены обломки злополучного У-2. И все это на фоне гигантских красных знамен, придававших действию какой-то зловещий средневековый характер». Ударил колокол, и зал возмущенно загудел, когда ввели Пауэрса. На этой огромной сцене он выглядел маленьким и жалким. Яркий свет прожекторов ослепил его, и он, явно ошарашенный этим театральным эффектом, моргал и щурился, пытаясь разглядеть своих близких.